Глава 15. Когда до маркера оставалось чуть больше километра, я остановился. «Так, ты жди нас здесь», — приказал Кроку-чемпиону. «А ты пойдешь со мной», — сказал я уже скинку убийцы, и оба героя склонили головы в знак того, что услышали мой приказ. Прежде чем подойти вплотную к маркеру, нужно было осмотреться и по возможности провести разведку, для которой Крок-чемпион совершенно не годился. Ну, а теперь пора посмотреть, что за беда приключилась с этой девой. «Не думал, что увижу их здесь», — поделился я своими мыслями с Андромедой, когда увидел трех зеленокожих гигантов с невероятно тупыми выражениями лиц, которые сидели возле входа в пещеру и о чем-то явно переговаривались. Вот только о чем я понять не мог, ибо вся их речь выглядела как непонятный набор звуков. «Почему нет?» – усмехнулась Андромеда. «Кстати, не забыл, что в прошлом мире ты мог стать одним из таких?» – снова усмехнулась она. «Не забыл», – ответил ей. «Вот только в прошлом мире тролли выглядели лучше, чем эти», – добавил я, глядя на троицу четырехметровых зеленокожих толстяков, которые не выглядели очень уж опасными. «Мой крок-чемпион выглядел в разы пугающе. Есть какая-нибудь информация по ним?» поинтересовался я у Андромеды. Только то, что они сильные, имеют регенерацию и очень тупые. «Это и так знал», – произнес я, продолжая наблюдать за троллями. «Интересно, их только трое или есть еще?» «Не узнаешь, пока не проверишь», – спокойно ответила Ада. «Ты очень полезна», – невесело усмехнулся я и повернулся к скинку убийцы. «Посмотри, есть ли в пещере еще тролли и вообще разведай, что там внутри» приказал Р-Ахсу. «Слушаюсь, повелитель», — ответил собиратель скальпов. Став невидимым, он пошел в сторону пещеры и без каких-либо проблем проник внутрь. Вернулся Рахс спустя минут десять. «Троллей в пещере больше нет», — отрапортовал он. «И еще там полно костей, как человеческих, так и звериных, и живая человеческая самка, которая что-то варит в большом котле Азуг ур «Азук-ур-агр-у». Тем временем произнес один из троллей и, подняв с земли ведро, зашел в пещеру. Там тролль был пару минут, после чего вышел уже с наполненным ведром. Сев рядом со своими дружками, он взял ведро словно кружку и, сделав из него несколько глотков, протянул его следующему. «Агак! Алгук!» – громко воскликнул второй тролль, выпив из ведра и радостно заколотил кулаком по земле. «Агук!» – он протянул ведро следующему. «Они что, бухают?» – подумал я, наблюдая за зеленокожими толстяками. «Нормально так». «Ты говоришь, девушка внутри пещеры варит что-то в котле?» – уточнил я у скинка, и он кивнул. «Хм, интересно». «За мной», – скомандовал я Рахсу и кивнул в сторону пещеры. «Надеюсь, под своей выпивкой эти тролли не настолько наблюдательные, чтобы увидеть меня в режиме скрытного перемещения». Мы со скинком убийцы без каких-либо проблем проникли внутрь пещеры. Тролли были так увлечены опустошением ведра, что им было глубоко наплевать, что творится вокруг них. Фу, и запах! Была моя первая мысль, когда я оказался внутри. Смрад в пещере стоял просто нереальный. «Следи за входом», — приказал я Рахсу, а сам пошел вглубь пещеры, где спустя минуту действительно увидел девушку, которая стояла возле огромного котла и что-то варила в нем. Подкравшись сзади, я положил ладонь ей на губы, чтобы она не закричала. «Тихо!» – прошептал я ей на ухо. «Я пришел спасти тебя, но ты не должна кричать, поняла?» «Кивни, если поняла», – произнес я, и девушка кивнула. Я медленно убрал руку от ее рта, она не издала ни звука. «Отлично!» Обойдя девушку, я внимательно посмотрел на нее. Невысокая, болезненно худая и вся в садинах и синяках. Под глазами огромные круги от недосыпа, грязные сальные волосы представляли из себя печальное зрелище, скомканные и покрытые сажей. Про одежду на бедняжке говорить нечего. Все ее прелести едва прикрывали разорванные клочки ткани, которые, как и сама пленница, были покрыты грязью и сажей. Я опустил взгляд вниз и увидел, что на одну из ног девушки надет браслет с цепью, которая уходила куда-то в темноту. В общем, зрелище, представшее передо мной, было крайне печальным. «Черт!» — выругался про себя, понимая, что мог сильно облегчить ей жизнь, если бы пошел выручать ее раньше. «Сейчас я вытащу тебя отсюда», — сказал я, дрожащий то ли от холода, то ли от страха девушки. «Нет, они убьют меня!» — по глазам бедняжки потекли слезы. «Если я не буду варить, они убьют меня!» Она попыталась отпихнуть меня в сторону, но из-за слабости и разницы в весе у нее это не получилось. Поэтому ей пришлось обойти меня по кругу, чтобы вернуться к вареву. «Что в котле?» — спросил я. «Могильный Эль», — ответила девушка, продолжая его равномерно помешивать. «Если я не буду варить его, они убьют меня», — произнесла она, следя только за содержимым котла и не обращая на меня внимания, будто меня тут и вовсе не было. «А если я убью их?» Пленница повернулась ко мне и посмотрела на меня взглядом, в котором в разных пропорциях были смешаны страх, недоверие, грусть и приправлено все это щепоткой безумия. «Это невозможно», — грустно произнесла она. «Они слишком сильны, обычному человеку с ними не справиться». Обычному может быть, но не мне. Рахс, позвал я скинка убийцу, и он подошел ко мне. Беги за Рурком и приведи сюда его как можно быстрее. Исполняй, приказал герою, а сам подошел к котлу. Что ты делаешь? Возмущенно спросила девушка и попыталась оттолкнуть меня от котла, когда я использовал умение ядовитый плевок, попав отравленной слюной в тролльский эль. Собираюсь спасти тебя. Спокойно ответил я, продолжая использовать один ядовитый плевок за другим. Благо, времени восстановления у него не было, и для применения затрачивалась только выносливость, которой, к слову, у меня оказалось не так уж и много. В итоге хватило только на пять применений. Ладно, надеюсь, этого хватит, чтобы хоть немного замедлить их регенерацию. Особо я на это умение не рассчитывал, ибо оно было всего первого уровня, но под эффектом «власть над ядом» эффективность отравления должна увеличиваться, поэтому хоть немного, но травануться тролли просто обязаны. Снаружи послышались чьи-то громкие шаги. «Положись на меня, и скоро будешь свободна», — произнес я, и, уйдя от огня подальше, скрылся в темноте пещеры. Ога! Уг!», подойдя к котлу, произнес тролль и зачерпнул ведром варево девушки, которая стояла словно вкопанная, и дрожала всем телом как лист на ветру о г, -г, -г произнес монстр и девушка подбежав к своей клетке взяла оттуда какой то мешочек вернувшись обратно достала из него какие то коренья и закинула их в подставленное троллем ведро гах зеленокожий гигант кивнул на котел и вышел что ты ему дала спросил я девушку выходя из режима скрытности корень кладбищенки Не отвлекаясь от процесса помешивания тролльского Эля, ответила пленница. «Чем он полезен?» — поинтересовался я. «Скорее, чем опасен», — усмехнулась девушка. «Из него делают довольно сильный яд, так как корень кладбищенки способен поглощать и накапливать темную энергию, которой хватает на кладбищах. Для обычного человека она очень опасна, а троллям на ее лице появилась довольно безумная улыбка». «Дает возможность опьянеть, так как обычный алкоголь, пусть даже и очень крепкий, на них практически не действует», — ответила она и снова помешала отвар. «Ммм, понятно, значит и мой яд не сработает», — подумал я, а буквально в следующее мгновение снаружи послышались какие-то непонятные звуки. «Черт, я и забыл, что послал скинка за кроком!» «Жди здесь, я сейчас», — сказал девушке и, только отбежав от нее на несколько метров, понял, насколько глупо звучат мои слова. Вряд ли бы она, даже если бы и хотела, смогла куда-то уйти, будучи прикованной. Когда я выбежал из пещеры, первое, что увидел, это как два тролля пытаются оттащить моего чемпиона от их дружка. Бедняга валялся на земле, будучи погребенным под массивной тушей рурка непобедимого, отчаянно пытался спихнуть его с себя, и это при условии, что часть его головы и вовсе отсутствовала, что, впрочем, никак ему не мешало быстро ее регенерировать. Вот только случиться этому было не судьба. Получено 17 тысяч Внимание, получен 17 уровень. Внимание, вор, начальный класс, получает 17 уровень. Все в интеллект. Дал я мысленную команду инфосети и, выхватив клык Левиафана, подбежал к одному из троллей, который стоял ко мне спиной, и со всего размаха вонзил клинок взгиб его колена, а затем резко дернул в сторону, рассекая не только плоть, но и кости. Монстр взревел и попытался отмахнуться от меня, но я сделал перекат в сторону и плюнул в его рожу ядом. А буквально в следующее мгновение замечаю невидимый силуэт лишь для меня обведенный контуром силуэт запрыгивает на спину троллю и в его затылок вонзается копье сски убийца надавливает на древко и острие его оружие выходит из глаза монстра взревел тролль и попытался спихнуть со спины скинка но тот сделал изящное сальто назад приземлился на ноги и, выхватив клинки, снова бросился на врага в атаку. Громкий рев моего крока разнесся по полю боя, и я повернул голову. «Ничего себе!» — подумал я, глядя на то, как, повалив второго тролля на землю, Рурк наносит один мощнейший удар за другим с помощью своих серповидных когтей. В буквальном смысле — разрывая противника на части. До да чего там говорить, даже со всей своей троллей регенерации зеленокожий здоровяк просто не успевал регенерировать. Получено восемнадцать тысяч XP. Смерть третьего тролля тоже не заставила себя долго ждать. И спустя пару минут и он был повержен. Получено 14 тысяч XP. Неплохой заход, однако подумал я, глядя на три тела троллей. Столько опыта, а это я еще и задание ведь не завершил. «Стойте здесь», — приказал героям и собирался было отправиться в пещеру, как вдруг Крок-чемпион ко мне обратился. «Повелитель, могу я просить об одолжении?» спросил Рурк непобедимый и поклонился. «Да, говори». «Хочу вкусить плоти поверженных», — произнес Крок и посмотрел на трупы троллей. «Ни в чем себе не отказывай», — усмехнулся я и вошел в пещеру. Девушку нашел все у того же котла. «Ты...» — она посмотрела на меня, и ее руки задрожали. «Неужели ты...» «Я же сказал, что убью троллей», — ответил я пленнице, снял с себя броню, стянул рубаху и протянул ее дрожащей то ли от страха, то ли от радости бедняжке. «Я... я не...» «Оденься...» я тебя выведу отсюда». И чуть ли не силой всучил ей рубашку, после чего сел на одно колено и с помощью клыка левиафана перерезал стальной браслет. Девушка тем временем натянула на себя рубашку и уставилась на меня подозрительным взглядом. «Что?» – спросил я бывшую пленницу. «Не знаю. От тебя как-то странно пахнет», ответила она и принюхалась. «В смысле?» – удивленно спросил я. Не знаю, ты человек, но не пахнешь как человек. А как я пахну, усмехнулся я. Хм, моя собеседница задумалась. Как гоблин? Или хоб, Или дайр? В общем, не знаю. Как нелюдь, ответила она и скрестила руки на груди. То есть мне оставить тебя здесь, решил уточнить я. Да кто она вообще такая? Варит эль Чует, что я пахну нелюдями, не спешит покидать пещеру, в которой я едва могу находиться, чтобы меня не стошнило. Хм...» Девушка снова задумалась и смирила меня оценивающим взглядом. «Нет, пожалуй, я пойду с тобой», — ответила она, и легкой уверенной походкой пошла на выход из пещеры. «Так, стоп! Что это вообще такое сейчас было?»